Никогда бы не могла бы вообразить, что, путешествуя по Ираку в ночном восточном саду, услышу, как иракский полицейский читает жаворонка Шелли. На следующее утро, после раннего завтрака, я увидела садовника, приближающегося с букетом только что срезанных роз, и приготовилась одарить его любезной улыбкой. Но, приведя меня в немалое замешательство, садовник прошел мимо, даже не взглянув в мою сторону, и с глубоким поклоном преподнес букет Максу. Макс рассмеялся и напомнил мне, что это Восток, и здесь подношение принято делать мужчинам, а не женщинам. Мы погрузили свои пожитки, постельные принадлежности, свежий хлеб и розы в машину, и снова двинулись в путь. Чтобы по дороге в Багдад осмотреть арабский город Ухадир, нам предстояло сделать крюк. Город находился в стороне, посреди пустыни. Пейзаж был однообразным, и дабы убить время, мы пели. Репертуар состоял из песен, которые знали оба. Начали с брата Жака, потом вспомнили другие баллады и шуточные куплеты. Осмотрев Ухадир, прекрасной в своей изолированности. Часа через два пути мы выехали к раскинувшемуся среди песков озеру с прозрачной, голубой, искрящейся на солнце водой. Стояла нечеловеческая жара, и мне страшно хотелось искупаться. — Действительно хотите? — спросил Макс. — Ну так купайтесь. — Можно? Я задумчиво оглядела тюк с постельными принадлежностями и свой маленький чемоданчик. Но у меня нет купального костюма. Ну, что-нибудь более-менее подходящее найдется? Деликатно спросил Макс. Поразмыслив, я надела розовую шелковую сорочку, две пары панталон и была готова. Шофер, самовежливость и деликатность, что вообще свойственно арабам, отошел подальше. Макс в шортах и нательной фуфайке присоединился ко мне, и мы окунулись в голубую воду. Какое это было блаженство! Мир казался прекрасным, по крайней мере, до того момента, когда мы попытались продолжить свой путь. Наш автомобиль засосало в песок, и его никак не удавалось сдвинуть с места. Так я узнала еще кое-что о привратностях путешествия по пустыне. Макс с шофером, достав лопаты, проволочные сетки и прочие приспособления, старались освободить машину из песчаного плена. Увы, безрезультатно. Час проходил за часом. Невыносимая жара не спадала. Я легла в тени машины, если это можно назвать тенью, и уснула. Позднее Макс говорил, уж не знаю, так ли было на самом деле, будто именно тогда решил, что я могла бы стать для него идеальной женой. «Никакой суетливости», — вспоминал он, — «ты не жаловалась, не говорила, что это я виноват, не причитала, ох, и зачем только мы остановились, казалось тебе все равно, поедем мы дальше или нет. Именно тогда я начал восхищаться тобой». С тех пор, как он мне это впервые сказал, я всегда старалась соответствовать его представлению обо мне. У меня есть способность принимать жизнь такой, какова она есть, не впадать в истерику, а также очень полезное умение засыпать в любой момент, в любом месте.